Глава третья. Анна. Не зря я еще тогда, когда мисс Арш рассказывал мне о ветерани кишки и скальпеля, мысленно переименовала его в мухоморыша. Мухоморыш он и есть, такой же мелкий, трухлявый и ядовитый. Даже кустики жидкой седины на розовые лыси не в тему. Правда, познакомившись поближе, я быстро забыла об этом пренебрежительном сравнении. Где-то оказался ведливым, вредным засранцем с сохранительным багажом знаний, потрясающей интуицией и выпеющей без церемонностию. Идеальный медик, причем владеющий как светлой, так и темной стороной магии. Одна из виленов в твоем мозгу есть, хотя это и ненормально для бабы, заявил Мэтр Мараш. Когда я устало откинулась на спинку стула после трёхчасового интенсивного экзамена по анатомии, физиологии, патологии, гистологии и всему подряд. Баба должна морду красить, доматку да упражнять. Мозги для неё непозволительная роскошь. Сразу либо морда в минус, либо детей нет. Милый какой дедушка, а самое главное прямо родной. Слово в слово наш профессор с кафедры хирургии. Медики вообще жуткие сексисты. Я давно привыкла не обращать внимания, и тем, кстати, весьма хорошо набирала очки в глазах старых пердунов. Этот не исключение. Значит так. Базу у тебя есть и то, хлеб. А то эти осталопы думают, что если научились видеть два канала и криво склеивать их с третьим, они уже великие целители. Правда, в магии ты без моего разрешения чтобы даже не смело касаться чьих-то энергетических каналов. Такого накрутишь, от неумения, что сам двуликий не распутает. Я сказал. Дед грозно вздел палец и сдвинул две седые гусеницы, заменившие ему брови. Мало ли, что тебе разок повезло. Без опытного наставника даже не суйся. Заниматься будем каждый день с полудня до 8:00 вечера. Пару дней дам тебе на теорию, если не совсем тупая, тебе хватит. Потом поедем в Морг. Слава двуликому. Лорд Мисарш выбил нам разрешение. Будешь кареже тех, кто от твоих кривых потоков не сдохнет. На вот тебе. Он с небрежной легкостью, невероятной для старого тощего сверчка, выдергивал с книжных полок, занимающих всю стену кабинета, два более чем увесистых тома. Азбука. Самая простое и необходимое. До завтра прочтешь первый раздел, я проверю. Нашу в высшей степени познавательную беседу. Его в высшей степени познавательный монолог прервал довольно противный звон откуда-то из угла. Мэтр досадливо поморщился, доковылял до маленького столика у окна и: "Ох ты! А вот эта фигня с диском и трубкой на проводе, похожа на привычный старинный телефон из нашего мира". Камор слушает. "Да, мы ещё не закончили". "Не закончили, я сказал". "Что?" "Ладно, Ладно. Всё. И швырнул трубку на рычаг. Сейчас я выведу мобили из гаража. Недовольно объявил он мне: "Я отвезу тебя к твоему хахалю. Там у них что-то случилось. Я так понял, нужна твоя дурная сила и мои мозги. Задание это не отменяет. Прочтёшь до завтра два раздела. Первый учить, схемы завтра мне рисовать будешь, со вторым просто ознакомишься. А сейчас идём". Марташ. Лорд Хамер жил на окраине, только не на востоке, как мы, а на западе. И всё же в черте города, а не за городом. Правда, дом у него был двухэтажный и с небольшим садиком вокруг, наверное, чтобы трупы прятать, не иначе. Я, как и Адриан, слышал об этом человеке, но сталкиваться с ним не приходилось и его труды читать тоже. Лет 200 назад лорд Мораш Хамер был очень известным серым лекарем. то есть тем, кто мог использовать для лечения и светлую, и тёмную магию. Пересечение в одном человеке сил жизни и смерти встречалось только у целителей. Но даже во времена, когда некроцелительство развивалось на том же уровне, что и светлое, это было редкостью. Обычно существовало чёткое разграничение. Вот эти болезни лечатся светлой, а вот эти тёмной магией. Если требовалось их совместное вмешательство, то приглашались два целителя. Не заговори Ано вчера про мухомора? Я бы и не заметил, что у неё неизвестно откуда проявилась магия жизни и перемешалась с достаточно мощной магией смерти, которой в ней не то, чтобы стало меньше. Просто у Адриана после вчерашних событий произошёл резкий прилив тёмной силы, и разница между ним и Анной стала гораздо заметнее. И думаю, Мисар что же это заметил. Тень перепрыгнул на несколько уровней вперёд, ему не хватало теоретических знаний, но мощью он обладал, пугающей даже меня. А Анна, как некромант, так и не дошла по силе до мага смерти, зато откуда-то нашла в себе магию жизни. Это удивительно. Возможно, так на неё повлияла связь с императором. Вообще-то Не зря же раньше тёмные и светлые короли переплетали свои магические силы, заключая ритуальный союз. Наверное, в этом был какой-то смысл. Оставив девушку на попечение её нового наставника, я приехал обратно в управление и целиком зарылся в дела, сводя все имеющиеся документы в отдельные папки и подводя к итоговому отчёту, который следовало отправить начальству. Несколько раз ко мне заглядывала леди Аветта. Сначала ей нужно было отмянять рекомендательное письмо о том, что её метод уже был задействован для пользы следствию. Поэтому она посидела в кабинете какое-то время, пока я придумывал текст, выводил через ментал на печать, подписывал и отправлял копию обер-полицмейстеру Дорсин-Йорда. Потом она заглянула с вопросом: "Не хочу ли я чаю, а то она идёт в столовую, может, мне занести?" Я удивился, но согласился. И когда она пришла ко мне с подносом, накрытым на двоих, Не смог её выставить, и мы вместе поели пирожных, заодно выслушал парочку весёлых историй из студенческой жизни. О себе я рассказывать не стал, да леди Ав эти это было и не интересно, по-моему. Не знаю. С Анной мне хотелось общаться, а с почти незнакомой девушкой не очень. Так что едва надопила чай, я очень вежливо намекнул, что всем пора работать, ещё раз поблагодарил за заботу и вновь зарылся в документы. Теперь надо было оформить закрытие второго дела. Спустя пару часов я уже начал подумывать о том, что было бы неплохо съездить за Анной и увести ее домой, предварительно перекусив в каком-нибудь ресторане. Ведь у Адриана же есть свой ментал фон, так что закажет себе ужин, когда проголодается. Ну или я ему закажу, когда мы вернемся. Просто хотелось подольше побыть с Анной только вдвоем. И тут в кабинет снова влетела леди Аветта. Там. Знаете, я не очень сильна в целительной магии, но у меня мама Лортылиш с ним что-то не так. С кем? Я не стал пенять девушки, что полицейский в первую очередь должен научиться оформлять свои мысли коротко и чётко. По леди было видно, что она очень взволнована и даже немного напугана. Правда, а ведь это достаточно быстро сосредоточилась и уже более внятно отчиталась. Посетитель кобр полицейскому Кирикешу сказал, что по личному делу, сегодня как раз день приёма и часы приёма, и ведёт себя посетитель спокойно, но может быть, вы посмотрите на него. Конечно, проверять посетителей не было моей прямой обязанностью, тем более в полицейском управлении Дорсин-Йорда, но девушка смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я просто был вынужден исполнить её просьбу и правильно сделал. Мы как раз были в 10-15 шагах от приёмной лорда Кирикеша, когда дверь отворилась и оттуда вышел сторож. Тот самый сторож с кладбища Вестегастёрда, который помогал нам выкапывать тело Жамбара Хедегеша. Тот самый сторож, который был не заражён странной болезнью, потому что в день поднятия зомби в его городе ездил навещать дочь. По крайней мере, мы решили, что он не был заражён. Но сейчас Сейчас он уже находился в пограничной стадии между жизнью и смертью, а при виде меня произошел катарсис. Я же теперь маг жизни, благодаря божественной помощи или какой-то иной причине, неважно. Главное, с другой стороны коридора шел местный некромед. Я даже не знал, как его зовут, но и это было не важно. Нас всех обучают разговаривать системой знаков, и я просигналил ему опасность слева. Упокой. Судя по растрепанному выражению лица мужчины, упаковывать он не умел, но подал знак. Стреляю на поражение. Я кивнул, и мы одновременно достали каждый по два гнестрела. Местный некромет упаковал тело сторожа, чтобы потом сжечь его в печи морга. Напуганную Аветту успокаивал опытный в таких делах Нандар, а я отчитывался, вышедшим у нас шум лорду Керекешу. Не возмутимо, уверенно, лаконично. не разглашая государственной тайны и ссылаясь на мисарша. И только когда мне удалось вновь вернуться в свой кабинет, я быстро заперся, связался с лордом Эрвином, объявившим, что выезжает, но будет только ближе к ночи, и с столицы в Дарсингерд путь не близкий, и в приказном порядке настоявшим на вызове Анны. Понятно, что это по ее части, но все равно первым моим желанием было держать девушку как можно дальше отсюда. Мало ли, мы тут все заражены, но ещё не поняли этого.